Только теперь я поняла, что за время моих приключений в квартире писателя Бобикова в городе прошел сильный дождь. Необычный для нашего города унылый, затяжной осенний дождь, а короткий сильный ливень. Тротуар был весь в лужах, но небо уже расчистилось, и на нем проступила бледная, выцветшая радуга. Большая редкость в такой осенний день. Я мысленно пробормотала скороговорку, перечисляющую ее цвета. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Впрочем, сейчас радуга была неполная, я видела только красную, оранжевую и желтую полосы. Красная, оранжевая и желтая. Что-то мне это напомнило. Ну да, Краснов, Апельсинов и Желтков. Фамилии, которыми представлялся Максим. Правда, апельсинов — это не совсем то, но оранжевый цвет часто называют апельсиновым. Я не успела додумать эту мысль, как вдруг прямо передо мной выросли два очень подозрительных типа. Один был долговязый, с обвислым красным носом, в черной стеганой куртке. Второй пониже ростом и плотнее, с квадратным подбородком, в джинсовой куртке и приплеснутой Клетчатой кепке, которая делала его похожим на циркового клоуна. Девушка, куда это вы так торопитесь? проговорил противно ухмыляясь, долговязой. Она, наверное, к хахалю торопится, отозвался его приятель. Я попыталась обойти их, но долговязый каким-то непостижимым образом снова оказался передо мной. что за день сегодня? Только я выбралась из одной передряги, как влипла в другую. Остается только надеяться, что эта мелкая шпана отстанет от меня. «Пропустите меня», — проговорила я, стараясь не показать свой испуг и быстро огляделась по сторонам. Как на зло поблизости не было ни души. Я пожалела, что выбросила баллон с чистящим средством. Сейчас он бы мне очень пригодился. «Пропустите», — повторила я и метнулась в сторону. «Ну куда же ты, кукла?» Пропыхтел долговязый, перехватив меня за локти. Пойдем с нами прогуляемся, подхватил второй и дохнул мне в лицо перегаром. Я попыталась пнуть долговязого по колену, но он неожиданно ловко увернулся и потащил меня по улице. Отпустите! простонала я, возьмите деньги, у меня немного, но сколько есть! И тут этот долговязый тип прошипел прямо мне в ухо. Думаешь, спряталась? Думаешь, тебя не найдут? Телефоном не пользуешься, в интернет не выходишь. Думаешь, самое хитрое. Найдутся и похитрее. Меня словно окатили ледяной водой. Выходит, это не мелкая шпана. Выходит, случилось то, чего я так боялась. И тут я внезапно успокоилась и стала чувствовать себя так, как будто это не меня тащат на смерть эти двое, а совершенно постороннего человека как будто кино смотрю. Вот сама не знаю, куда делся весь ужас. Раньше подумать об этом не могла. Как только представляла себе, что меня находят, хватают, так сразу сердце начинало биться, как сумасшедшее. В глазах темнело, руки тряслись. А вместо ног были какие-то студенистые тумбы. Теперь же было такое странное чувство, что это не меня волокот куда-то эти бандиты. Не меня, а кого-то постороннего. Словно второстепенную актрису в малобюджетном фильме. И как же противно от них пахнет, перегаром, потом, нестиранной одеждой. Я тут же выругала себя. «Тебя сейчас будут пытать, а ты принюхиваешься и морщишь нос», — нашла о чем думать. «Через несколько часов ты, скорее всего, умрешь в ужасных мучениях, а сейчас тебе не нравится их запах». Они тащили меня куда-то в бок, в узкий переулок или это был просто проход между домами, я не сопротивлялась. Зачем? Все равно с двумя мне не справиться, я только прижимала к себе сумку с книгой, чтобы не выронить. Зачем я это делала, не могу объяснить. Этим уродам точно нет дела до книг. Проход был полутемный, фонарей не было, и окна из домов его не освещали, потому что окон вообще не было, просто старые кирпичные стены. Мы подошли к бетонному забору, и я подумала, что это какой-то долгострой, заброшенная стройплощадка, и сейчас эти двое протащат меня туда, а там... Снова резанула мысль, что все случившееся происходит не со мной, что все это плохо снятый фильм. Тут долговязый парень остановился, потому что у него развязался шнурок на кроссовке. Одной рукой шнурки не завяжешь, так что он отпустил меня и присел на корточки. Я дернулась было, но второй коренастый, был начеку, он вообще выглядел поумнее своего напарника, про того сразу можно было сказать, что велика фигура да дура. Я все же решила воспользоваться удобной ситуацией, поджала ноги и повисла на руках у коренастого. От неожиданности он меня уронил прямо на своего долговязого приятеля, и тот, опять-таки, от неожиданности шлепнулся в грязь. Я же успела вскочить, двинула его еще ногой по голове. Но тут коренастый тип опомнился и обхватил меня сзади руками, сильными, как клещи. Я пыталась легаться назад, но такое получается только у ослов. Тогда я исхитрилась, ударила его головой по носу, но удар получился слабый, его нос не пострадал, а у меня в голове зашумело, как будто там проснулся рой пчел и собирается сейчас вылетать. «Ну все!» – Долговязый поднялся весь в грязи и навис надо мной. «Вот теперь все!» И такое у него было лицо, то есть то место, где должно быть лицо, что я внезапно уверилась, что пытать меня он не будет, а убьет прямо тут, на месте. Отчего-то эта мысль меня успокоила. Ну, убьет так убьет, как говорится. Чем такая жизнь, так лучше уж помереть только сразу. Долговязый занес надо мной здоровенный кулак, но в то время совсем рядом послышался довольно-таки знакомый голос. «Стоять, девушку отпустить, руки держать на виду!» Я открыла один глаз и увидела, что к нам приближается темная фигура и что-то держит в руке. Непонятно, откуда взявшийся луч света на миг скользнул по приближающемуся человеку, и я увидела в его руке пистолет. Рука была в перчатке, лицо его скрывал натянутый капюшон, темные куртки, но голос... Не то чтобы у меня была хорошая память на голоса, но этот голос я узнаю из тысячи долговязый так и застыл с поднятым кулаком его напарник ослабил хватку так что я ловко поднырнула под кулак и бросилась бежать в сторону темной тени вот долговязый и правда был тупой потому что он было погнался за мной но коренастый прихватил его по дороге и придал противоположное направление они удалились легким шагом а я повернулась к своему спасителю он убрал пистолет в карман привет сказала я «Я тебе покажу привет!» Октавиан схватил меня за руку и потащил в дальний конец переулка, где буквально впихнул в машину, я едва сумку не уронила. Он тронул машину с места, и минут десять мы ехали молча. Я решила не нарываться и подождать, что он мне скажет. Наконец Октавиан остановил машину на стоянке возле большого магазина и повернулся ко мне. «Ты что творишь?» – прошипел он что ты устраиваешь ты совсем с катушек слетела На стоянке было довольно светло и я увидела, что сегодня октавиан с усами с бородой, может он еще и парик надел. Он всегда меняет внешность перед нашими встречами, но мы давно не виделись. Он сам настоял на конспирации, а теперь вот увиделись. Так может борода и усы настоящие успел отрастить? Мне захотелось дернуть его за бороду, чтобы проверить, но я тут же Отставила эту мысль. Он и так злой, как черт. Еще давно я заметила, что когда Октавиан злится, у него дергается кончик носа. Сейчас как раз такой случай. «Ну?» — спросил он сквозь зубы, поскольку я растерянно молчала. «Что скажешь?» «Да что я могу?» Я пожала плечами, потому что сказать мне было нечего. «Не могу же я рассказать ему в подробностях про Берри и Максима?» про таинственные книги и про убитого писателя Бубикова. Внезапно мне стало жалко несчастного Бубикова. Писал себе человек потихоньку свои романы, встречался изредка с читателями, зла никому не делал. А теперь вот. Судя по всему, жил Бубиков один, и когда теперь его найдут? Нет, ну надо же, какая сволочь этот тип в золоченых очках. И Максим тоже хорош. Во что он ввязался, хотелось бы знать. «Молчишь?» — снова завел своё Октавиан. «Не хочешь говорить? Тренируешься перед допросами? Должен сказать, дорогая моя, что ничем тебе тренировки не помогут. Там, знаешь, спрашивать будут не эти вонючие отморозки. У одного версты коломенской. Вообще справка из психдиспансера имеется». «Откуда он знает про справку? Ведь он даже близко этих двоих не видел». «Это ты?» Спросила я, перебивая его озарённая внезапной догадкой. «Это ты их подослал?» Я вспомнила, как у меня было чувство, что все это нереально. Так и оказалось, мое похищение было постановочным, и все это придумал Октавиан. «Зачем ты это сделал?» — завопила я. «Тебе мало, что я и так уже не живу, а прозибаю. Всего боюсь, вздрагиваю от каждого шороха. «Так ты решила еще меня пугать? Нравится тебе, когда я корчусь от страха, а может, ты вообще от этого тащишься?» «Заткнись!» Он хлестнул меня по щеке. Не сильно, но у меня появилось такое чувство, что Актавиан хотел ударить как следует, и не один раз. Просто в процессе удержал руку, хотя ему и пришлось сделать над собой усилие. Однако от пощечины я малость пришла в себя. «Вообще-то я зря это сказала». Просто была в шоке от его поступка, ведь он прекрасно знает, что я совершенно теряю голову от страха. Что был такой момент, когда я всерьез задумалась о самоубийстве, и вот когда я, не то чтобы успокоилась, но малость претерпелась к своему положению, он не нашел ничего лучше, как снова меня пугать. Я отняла руки от лица и посмотрела на Актавиана в упор. Кончик носа у него так интенсивно двигался, что в этом сером капюшоне он напоминал большую крысу. В детстве в классе во втором или в третьем нас водили на балет Чайковского «Щелкунчик». Так вот, там артист в образе крысиного короля выглядел примерно так же, только он был в гриме, а актавиан только бороду прицепил, а нос у него свой. Вы не поверите, но внезапно мне стало легче, даже смеяться захотелось. Я с трудом сдержалась, поняла, что тогда Октавиан точно меня побьет. «Ты следишь за мной?» Спросила я. «Для чего?» Сам же сказал, что мы не должны пересекаться ни по делу, ни просто так. «А ты?» Быстро спросил он. «Что с тобой вообще происходит? Отчего ты не выполняешь мои инструкции? Елена, ты что, не понимаешь, что все очень серьезно, что ты подвергаешь себя такой большой опасности, что...» «Как ты меня назвал?» Перебила я. «Он назвал меня Леной то есть моим настоящим именем, тем именем, которое дали мне при рождении. Елена Алексеевна Птицына. Отца моего звали Алексей Птицын. Помню, он мне со смехом рассказывал, что давно-давно был такой фильм «Алеша Птицын вырабатывает характер». Вот бабушка и назвала его Алексеем, чтобы соответствовало фамилии. Это было давно, когда отец еще умел смеяться.